Пункт шестой. Непрактичные эмоции. Кроме полезных прагматичных эмоций, дарованных природой, чтобы помочь нашему физическому выживанию, человеческим существам дано испытывать чувство прекрасного. Люди наслаждаются красотами природы. Звездным небом, зеркалом озера, мягкими движениями снежного барса, пробирающегося по крутому горному обрыву, полетом орла. Театр природы и развлекает, и возвышает. Вот почему некоторые люди испытывают неодолимое желание быть лицом к лицу с горными пиками, в нетронутых лесах, в гигантских пещерах и среди океанских просторов. Природа приобщает нас к своему величию. Как бы соперничая с могущественной природой, люди создают прекрасные вещи – от практичной архитектуры, мебели, посуды и одежды до непрактичных объектов, живописей, скульптуры, литературных произведений, театральных пьес и музыкальных композиций. Научные попытки объяснить вездесущность музыки на нашей планете неизбежно приводят к вопросу о ее полезности. Например, музыка помогает человеку почувствовать, что он не один, и это ощущение успокаивает и утешает. Как правило, все важные события от свадеб до похорон – сопровождаются музыкой. Кроме того, некоторые люди обожают петь за компанию, а другие танцуют часами в толпе любителей электронной музыки. Музыка создает чувство сплоченности и защищенности, и это психологически комфортно. Только что опубликованные исследования показывают, что слушание музыки укрепляет иммунную систему. С точки зрения дарвиновской теории естественного отбора Вездесущность музыки имеет отношение к выбору партнера. Умелая игра на музыкальном инструменте демонстрирует отличное состояние моторной системы, что является хорошим знаком для будущего потомства. Но самое главное – музыка способна очаровать, и тот, кто ее производит, становится источником очарования. Для музыканта с формальным образованием в классической музыке объяснение музыкальных эмоций не составляет особого труда – Даже маленькие ученики музыкальных школ знают, что мажорный лад – это для веселой музыки, а минорный лад – для грустной. Все обстоит намного сложнее, когда мы имеем дело с наукой об эстетических эмоциях. В отличие от базовых эмоций, которые биологически детерминированы, эстетическая эмоция неоднозначна и включает несколько компонентов. Присутствие красоты, которую практически невозможно определить, личный психологический склад – Даже маленькие дети различаются по темпераменту. Культурные традиции австралийские аборигены вырастают на музыке другого рода, нежели студенты Парижской консерватории, и индивидуальные воспоминания. Явная сложность и субъективность эстетических эмоций затрудняет изучение природы музыки.